Кабинет директора размещался под платформой станции в некогда роскошном по меркам метро служебном помещении. Сейчас от былой роскоши остались только следы. Плакат «Соблюдай технику безопасности» на стене, «Синий машинист» смотрит сурово, несколько обшарпанных металлических шкафов, канцелярский стол. В углу замерло кресло, продавленное посередине. Коричневый дерматин расползся, обнажив фанерное дно. Обрывки поролона выглядели точно плоть вместе укуса. Плоть, из которой вытекла вся кровь. Макс вспомнил о дурацкой теории групп крови и усмехнулся. Он помешал ложечкой, но отпить пока не решился. Макс уже отвык от горячего, а тут даже металлический подстаканник ощутимо нагрелся. От коричневой поверхности поднимался пар. «Вы угощаетесь», — предложил директор. «Я угощаюсь», — сказал Макс. «Интересно, что происходит?» «Зачем? Почему?» «Ладно, сформулируем по-другому». Макс прищурился. «Почему именно сегодня?» Директор подошел ближе. Среднего роста, с виду не очень сильный, он, однако, рискнул остаться один на один с воспитуемым. Храбрец. Макс был известен как человек, создающий трудности. Несколько драк, конфликты с другими воспитанниками, дерзость и упрямство. Неделя карцера не помогла исправить его характер. Зато хоть волосы немного отросли. «Мне кажется, вы озадачены», — сказал директор. «Какой милый человек», — подумал Макс с иронией. «Сейчас поинтересуется, нравится ли мне чай». «Чай не слишком горячий», — спросил директор. «Я бы мог вырубить его», — подумал Макс. «Взять в заложники и выбраться отсюда». «Что?» — спохватился он. «Я говорю, чай нравится?» «Не слишком горячий». Макс запоздало отхлебнул. «Не чай, конечно, хотя он все равно толком не помнил вкус настоящего чая. Помнил Макс только одно – он должен быть сладким. Этот был офигенно, правда». «Очень вкусно», – сказал Макс. «Вы за этим меня позвали, директор, чтобы узнать мое мнение о вашем чае?» Директор охотно улыбнулся. Зубы мелкие и ровные, на некотором расстоянии друг от друга. Странная манера речи, словно уговаривающая, с доверительными, с чего бы вдруг, интонациями. Обменявшись с директором парой фраз, Макс невольно начал гадать, откуда мы с ним знакомы. «Прием. Очередной дешевый психологический прием». «И это тоже», — сказал директор. «Вас ничего не удивляет? Может, у вас есть вопросы?» Макс усмехнулся. «Ну же», — подбодрил директор. «Я думал, здесь одни коммунисты». «Верно». — согласился директор после паузы. — Раньше так и было. Мы не отказываемся от своих корней. Но мы, настоящие питерские коммунисты, не можем стоять на месте. Нам нужно развитие. Остановка развития — это смерть, а мы не можем себе такого позволить. — Но зачем вам туннель в Москву? Это ведь бред, честное слово. — Вы вроде умный человек. Директор улыбнулся. «Именно так», — сказал Макс, глядя на бывшего коммуниста с новым чувством. «Вы и не рассчитываете добраться до Москвы». «Знаете, Максим Александрович, скажу вам по секрету, только между нами. Если мы завтра каким-то чудом дороемся до Москвы, то сразу же начнем новый туннель». Макс прищурился. «Интересная постановка вопроса. Перспективная». И куда же? Да куда угодно. В Нью-Йорк, на Луну, почему нет? Но зачем? Великая цель не может быть выполнимой. Понимаете, Максим? Иначе это уже не великая цель, а тьфу, временный успех. Тогда зачем нужна эта цель? Нам выжить хотя бы? Директор покачал головой. «Выживание – это непродуктивная цель, Максим. Как бы вам объяснить? Возможно, вы слышали, раньше, задолго до катастрофы, люди отправлялись в экспедиции. Северный полюс, южный. Если что-то случалось, а всегда что-то случается, это закон Мерфи, они возвращались обратно. А еды уже в обрез. Полярная ночь, мороз. Чтобы согреться, надо хорошо кушать». И тогда начиналось самое простое и самое очевидное. «Понимаете, Максим?» – директор выдержал драматическую паузу. «Когда единственная цель выживания, главным становится вопрос, кого мы съедим следующим?» «И что делать?» – Макс с интересом посмотрел на директора. «Людей-то не изменишь». Директор помолчал, взял со стола блестящий стетоскоп, повертел в пальцах, снова положил, поднял взгляд на Макса. «Вы думаете, возможно, люди не виноваты, возможно, люди просто больны или плохо воспитаны. Иногда я думаю, что весь мир — сумасшедший дом, Максим Александрович!» Макс прищурился. «И вы решили взяться за его воспитание?» «Мне пришлось!» сказал директор скромно. «Это тоже великая цель?» «Да», — теперь он улыбался. «Но в данном случае вполне выполнимая. И, как бы это объяснить, не основная цель. Скажем, если бы мы объявили, что оздоровление человечества и есть наша задача, все бы давно разбежались, несмотря на строгость нянечек, потому что все знают». «Лечиться можно бесконечно!» «А туннель?» «Любой туннель рано или поздно заканчивается и выводит на свет, как сказал один классик», – директор улыбнулся. «В теоретическом светлом будущем, конечно», – стук в дверь. «Да», – сказал директор. Дверь скрипнула, в щель просунулась мордочка секретаря, острая, как у крысы. «Простите, товарищ директор, но вы просили сообщить, мортусы приехали. Прикажете выдать им тела или подождать?» «Что? Вы и этого без меня решить не можете!» В ответ на начальственный гнев мордочка стала еще острее, сморщилась и исчезла. «Видите, Максим?» – директор повернулся. «Как бывает, даже элементарные вещи приходится решать самому». «Чаю попить некогда!» «Так о чем мы говорили?» Макс вздохнул. «О светлом будущем и о том, какое место в этом будущем должен занять я!» Директор внимательно посмотрел на Макса, кивнул. «Прекрасно! Вы нужны нам, Максим! У вас явные задатки лидера!» Макс не сразу сообразил, что ответить. «Это, видимо, чувствуется потому...» «Как я вожу тачку?» – съязвил он, наконец. «Прирожденные лидеры бегают по-особенному, я понимаю». Директор кивнул. «Вы ерничаете, это ваше право. Но подумайте вот о чем, Максим. Откуда, по-вашему, берутся воспитатели?» Макс залпом допил остывший чай, не чувствуя вкуса. Поставил стакан на стол. «Хочешь быть одним из нас?» «Намек вполне прозрачный». «Не торопитесь», – сказал директор. «У вас есть время подумать? Может, у вас остались вопросы?» Макс облизал пересохшие губы. «Вопросы? Есть вопросы. Как мне отсюда слинять?» «Кто меня...» хм... — он помедлил. «Кто меня рекомендовал?» «Константин Болотько. «Кто это?» — директор улыбнулся. «Думаю, вам он больше известен как «Хунта». Из кабинета директора Макс вышел в задумчивости Не то, чтобы его вдруг начали радовать местные порядки Но после разговора с директором многое встало на свои места Странные, на первый взгляд, правила складывались в единую систему Которую было бы неплохо изучить Задумчивого Макса отловил нянечка и вручил тачку Видимо, чтобы он не зря переводил мысленную энергию Макс очнулся только, когда катил тачку обратно, груженную выработанной землей. Ладони гудели. «Что с тобой, брат?» – спросил Убер. Макс коротко пересказал разговор с директором. Опустив подробности о повышении, скинхед хмыкнул. «Директор сумасшедшего дома!» – с каким-то даже удивлением произнес он. «Да уж, не хотел бы я под такой вывеской полежать!» «А под какой бы ты хотел?» Уберфюрер почесал лоб. «Даже не знаю. Может, здесь лежит свободный человек?» «Или он сбросил диктатора и мерзавца. Как тебе?» «Разговорчики!» Заорал один из нянечек издалека. Подошел к ним, сжимая в кулаке дубинку. Убер подмигнул Максу и покатил тачку дальше. Больше всего это напоминало китайскую лапшу, сильно разваренную, залитую красноватым соусом с привкусом рыбных консервов. Но воспитуемым было все равно, лишь бы горячее. Стук ложек, настойчивый, торопливый, слышно, наверное, даже на московской. Несмотря на сомнительный вкус варева, Макс съел все, но сытости не почувствовал. Даже близко не. «Облизать миску, что ли?» Он задумался. «Как-то не камельфо. Другие, впрочем, были не столь щепетильны. Миски вылизывались вовсю. Макс огляделся. Мужик с поджарым лицом, словно высушенным радиоактивным излучением, в сердцах отодвинул пустую миску. Бросил ложку. «Звяк?» «Порции все меньше», — сказал он. «Не, ну...» Он задумался, как выразить свое возмущение. «Ну, не звездец ли?» – подсказал Убер. Мужик недоверчиво уставился на Скинхеда. Издевается? Потом решил, что формулировка точная. «Истинный звездец!» «Экономят уроды!» – сказал он решительно. «На нас экономят!» «В Москве уж точно не так!» Скинхед ослепительно улыбнулся. «Это да!» – согласился он. «И даже туннели у нас уже, чем московские». «Мне один из метростроя рассказывал, что в Москве туннели шесть метров в диаметре, а у нас пять с половиной». «Опять сэкономили, сволочи!» – пожаловался Убер непонятно кому. «Представляешь, брат?» За столом уже откровенно ржали. «Ты смотри!» – с тоской сказал тот же поджарый мужик. «Куда поддаться человеку? Где найти хорошее место?» Скинхет улыбнулся. Двух передних зубов не хватало, что придавало бандитской физиономии Убера особое обаяние. Но Зурбаган, сказал он. «Так это же сказка!» — протянул под жарой разочарованно. «Ну и что? Лучше хреновая сказка, чем дерьмовая здесь. Я вообще люблю сказки!» Если бы в этом мире не было сказок, в нем бы давно уже ничего приличного не осталось. Вот Киплинг, уж на что был солдат и джентльмен, а сам писал сказки отличные. Вот коммунизм, это тоже сказка. Ну и что, все равно он когда-нибудь наступит? Прям уже наступил, сказали из толпы с сарказмом. Одни коммунисты вокруг, а ни одного счастья лишнего. Это верно, сказал Убер. Этого они не учли. А где лучше? Народ вокруг зашумел, загомонил. Тема «Где в метро жить хорошо?» никогда не надоедала. Здесь каждый мог вставить свое слово. «Вот бы на восстании, там, говорят, неплохо. На восстании уже была война, им только тебя не хватало, придурок. Заткни пасть, да пошел ты!» Акировский, спросил кто-то. «Там как? Кировский завод, что ли?» «Знаю», — махнул рукой Убер. «Я там бывал. Еле живым выбрался». «Нет там ходу нашей братьи. Забей, братишка. Гопота одна собралась. Ни закону, ни порядка. Как они друг друга еще не перебили, не знаю. Самый проблемный район был в Питере, еще даже когда ничего не началось. Макс представил вереницу людей, стоящих на коленях». Выстрел, выстрел, выстрел. Бах, бах, бах. Кировцы падают один за другим. Следующий громила валится лицом вперед, хотя лица у него больше нет. На мощной шее синяя татуировка летучая мышь. Макс видит. Рука в коричневой кожаной куртке. В руке пистолет. Банк. Вспышка. Кувыркаясь, медленно летит гильза. Падает на гранитный пол, отскакивается звоном, катится. — Они, прикинь, нас вообще за людей не считали, — продолжал Убер. — Мы кричат за дружбу народов. — И давай нас мочить. Какой-то вор в законе у них главный. Но я думаю, это все фуфло насчет в законе. Явно какой-то отморозок, только по побашковитей. Вообще, кировская братва, говорят, сейчас совсем страх потеряла. — В каком смысле? — Макс поднял голову. На Нарвскую лезут вовсю, как тараканы. Но там у них тоже крутой перец есть, летчиком зовут. Правильный мужик, я слышал. Хотя и отморозок, конечно.